Глава вторая, в которой все хорошо начиналось, но я один черт умер. Не прошло даже пары минут после того, как скинул вызов, и на телефон прилетела нужная информация. Я внимательно изучил содержание сообщения от Ромы, тут же его удалил. Сообщение. Береженого, как говорится, Бог бережет. Обо мне, боженька, заботится особо сильно, несмотря на то, что я сволочь. Не будем менять ситуацию подобными мелочами, которые могут создать проблемы на ровном месте. ну ок посмотрим, что там у нас за человечек нарисовался. Сел за руль своей тачки, вбил улицу номер дома в навигатор и двинулся навстречу. Вот интересно... Говорят, в ответственный момент жизни обязательно срабатывает какое-то подчувствие. У меня не сработало ни хрена. На жаль. По-хорошему, надо было не просто удалить сообщение, а раздолбать к чертовой матери телефон, сменить адрес, лучше вообще страну, и забыть о разговоре с Ромой совсем. Будто не было такого. Но я, как последний идиот, двигал в сторону нужного места, еще и напевая себе под нос какую-то мелодию. Уже представлял, как вручу Жанночке необходимую сумму денег. Мне реально хотелось помочь ей матери. Этакое искупление своей собственной вины. Ведь не дурак. Вроде. Не знаю что со мной приключилось в тот момент, просто вырубились все инстинкты. Встреча с таинственным другом большого человека состоялась прямо у дороги, на окраине города, и это была реально окраина. С одной стороны полуразрушенные двухэтажки, шедшие под снос, с другой – старый, давно заброшенный завод. Короче, встреча в лучших традициях прошлых, давно забытых лет. В обочине стояли три машины с буквами на номерах «вор». Две из них, судя по всему, охрана. Господи, я думал, вся эта показуха уже не в тренде. Давно никто не делает акцент на номерах. Мой новый клиент явно придерживается консервативных взглядов. Солидно, конечно, весьма доходчиво, но, Рома, меркантильная ты сука. Что за сраная у нас получается история, в которую хочешь меня втянуть? Я вышел из тачки и приблился к той машине, возле которой замер прямоугольный тип в пиджаке с каменной рожей. Кстати, реально прямоугольный, натуральный шкаф, честное слово, пуля непробиваемый. Задняя дверь тут же распахнулась, пришлось лезть внутрь. Хотя с каждой минутой мне очень хотелось оказаться где-нибудь в другом месте. И дело вовсе не в том, что я поборник нравственности. Конечно, нет. Быстрее я ее противник. Просто законник. Серьезно? Я думал, их уже не осталось. Мне казалось, все эти граждане благополучно уструячили за бугор. Понятие в нашей стране давно не в чести. По крайней мере, я много лет не видел никого из этой братьев. А такие номера мог поставить себе только тот, кто имеет на них право или законченный идиот мужик который сидел в салоне да уж действительно давненько не встречался с подобными людьми вежливые культурные в глазах февраль на губах холодная змеиная улыбка татуировки спрятаны под дорогим костюмом кроме одной перстень на пальце Рассмотреть его подробно не мог. Неприлично пялиться на руки незнакомого человека. Тем более такого человека. Мельком только заметил корону. Ну-ну. Здравствуйте, Максим. Могу же я вот так, запросто? Голос звучал вкрадчиво Именно про такие голоса говорят, мягко стелят да жестко спать. Вот только в этот момент мое чувство самосохранения начало поднимать голову и нервничать. Сука, надо было включаться раньше. Да, конечно, о чем речь? Я широко улыбнулся, а сам подумал, можешь, ты, коронованная гадина, все можешь. Сам знаешь, на хрен спрашивать. Замечательно, Максим, так вот. Мужик помолчал немного, причем своего имени он так и не назвал. Дело серьезное, как понимаете. Один мой компаньон, с кем мы, скажем так, начинали развитие компании, отказался продавать мне свою долю. А я, знаете ли, пришел к выводу, что пополам может быть только жопа, и долю эту сильно хотел купить. В итоге, в процессе долгих бесед и уговоров, я его склонил к верному решению. Но он внезапно пропал вместе со всей семьей. «Представляете, какая пакость?» «Конечно, представляю, обидно, на ровном месте. Я вежливо поддакнул, понимая, что единственным моим желанием на данный момент является желание свалить отсюда как можно дальше и забыть последние пять минут своей жизни». «Пропал». «Ага». «Совершенно случайно». «Два раза». «Ага». «Даже не смешно, честное слово». Но слух я это, само собой, не сказал. Держал лицо. Вежливое и внимательное. Так вот, вы понимаете, о чем я еще раз уточнил мужик, но тут же, не дожидаясь моего ответа, продолжил. Вполне очевидно, на кого в первую очередь упадут подозрения. Мне, как человеку, ведущему порядочный образ жизни последние несколько лет, само собой, такие волнения не нужны. Поэтому решил действовать, так сказать, на опережение. Вас, Максима, мне рекомендовали как профессионала, который не только грамотно решает проблемы, но и способен приложить массу усилий, чтобы этих проблем даже не возникало. Уничтожить их на первом этапе. О сумме вашего гонорара знаю. Мужик поднял руку и щелкнул пальцами. Господи, ну зачем эта театральщина? чтобы произвести больший эффект. так он уже произведен, куда уж дальше. От к мужику тут же перекочевала авоська. Я моргнул несколько раз, провожая ее взглядом. Простая хозяйственная сумка из синтетической ткани. Нет, наличные — это, конечно, хорошо потому что в наш современный век технологий, банков, шманков и всякой электронной херни за некоторые услуги лучше расплачиваться по старинке, нареком. Ну, а воська...» «Там э, слишком, надеюсь, на вашу компетентность». Мужик скрутил сумку, обмотав ее тем концом, где были пришиты ручки, протянул мне. — Подождите, я брать деньги не торопился. Не потому, что банкноты могут оказаться меченными. Нет, люди не те. Им сотрудничать с ментами западло. Но зато совсем не западло, например, открутить мне голову в случае чего. Или, например, сделать так, чтобы я тоже пропал. Случайно нет максим ждать некогда время поджимает у меня серьезные сделки предстоят проблемы с законом сейчас точно ни к чему поэтому забыл предупредить но вы пришли навстречу а значит отказа отмазы и левые причины по которым не сможете помочь не принимаются сука я кева новый взял в руку он был очень толстым Лишок в нем, похоже, равен основной сумме. Ну, Рома, ну, жадная тварина. Вежливо попрощался, пообещал заняться вопросом прямо сейчас. В ответ получил не менее вежливое разъяснение, что непосредственно в сумке вместе с гонораром имеются необходимые мне данные. Короче, минут пять мы раскламивались, хотя кому я вру? Раскланивался только я. Чуть шея отвалилась на хрен Когда выбрался из тачки, понял, даже дышать стало легче. Все три машины одновременно тронулись с места и через минуту исчезли за ближайшим поворотом. «Сука! Сука! Сука! Сука!» — высказался я. Даже пнул ногой валяющуюся рядом пустую банку из-под пива, будто это могло что-то изменить. Всю дорогу ехал и крутил мысли, как лучше поступить с блататой. А судьба или Рома-мудак, что более точно, свели меня именно с блатными. И тут нельзя облажаться. Вернее, можно, но не нужно. Опасно. Буду действовать изначально через ментов, с их стороны начну. Все способы хороши. Заеду, наверное, в одно место сразу, уточню все нюансы. Одной рукой, продолжая рулить, залез в сумку, которую оставил лежать в ногах. Вынул свернутую бумажку. Она обнаружилась прямо сверху денег. Прежде чем развернуть, несколько раз выматерился, особенно в сторону Ромы. «Если бы этот гад сказал, с кем конкретно предстоит иметь дело, хрен бы я сунулся!» «Сейчас прочту фамилию и все. Спокойный сон будет потерян окончательно!» Однако теперь уже было поздно. Соответственно, бумажку все-таки развернул, и данные все-таки изучил. Охренел. Потому что имя я это знал, как и большинство людей нашего города, имеющие отношение либо к ментам, либо к противоположной стороне. А я так-то относился сразу к обеим. Просто никогда не встречался с данным индивидом и не мог предположить, что когда-нибудь встречусь. Буквально через полчаса я уже стоял возле дверей следствия. Решил, не буду мешкать, пойду напрямую к своему бывшему начальнику. Это еще тот старый жук. Любитель различных схем и тем. Вот кто действительно и нашим, и вашим. Потому так долго сидит на своем месте. Выгоден всем. Здравствуйте, Василий Борисович у себя? Секретарша подняла на меня равнодушный взгляд. Ну, ясен хер, у нее тут кого только за день не бывает. Нет, на совещании можете подождать его тут? Да, спасибо большое, пожал подожду. Я так ответил, будто у меня есть выбор. Уселся на один из стульев, рассматривая знакомое помещение. Было время, отирался тут гораздо чаще. В адвоката я попал не просто так. До этого был следователем по особо важным делам. Пять лет жизни отдал юстиции. Расследовал дела, помогал людям. Как дебил. Пока... Пока меня не подставили. Глупо и бездарно. Вернее, пока я сам не подставился. Почему-то именно мне дали вести громкое дело по присвоению жилплощадей через подставных лиц. Тогда банки теряли большие деньги. А я, дурак, не сразу понял, почему дело было на высоком контроле в следственном департаменте. В итоге вышло так, что, видимо, кто-то из чинов шимутил эту аферу. Меня просто слили. Сфабриковали получение взятки. В такой ситуации хрен ты что кому докажешь. Дали с барского плеча возможность не загреметь на нары при полной сонанке переквалифицировали на мошенничество спасибо хоть не посадили добрые люди долго меня мытылял этойтуацией не понимая ах так как и куда дальше подставили суки на ровном месте вот и борись за справедливость за правду которая на хрен никому не нужна а ведь я был фанатиком своего дела реально трудоголиком, верил в какие-то светлые идеалы. Говорю же, дебил. Тем не менее, встал вопрос, что делать дальше. Заменить потерянную работу на какую-то другую будет непросто. Это я понимал. Без ложной скромности могу сказать, аналитический склад ума, умение мыслить, способность читать людей, быть всегда на шаг, а то едва впереди, это то, что у меня выходило лучше всего. Мне жизненно был необходим именно такой ритм жизни. Вот как-то так и попал в адвокаты. А заодно дал себе слово, никогда не проиграю ни одного дела, чего бы мне это ни стоило. Ну и слово сдержал. Когда закон был не на стороне моего подзащитного, а в основном так и происходило, покупал свидетелей, давал взятки, договаривался там, где, казалось бы, это невозможно. Справедливость? «Да ну нахер! Нет такого слова в русском языке!» «Кого я вижу, сам Паден Максим Андреевич! Не верю своим глазам! Вот уж кого не ожидал сегодня лицезреть!» Прозвучал знакомый голос Борисовича, отвлекая меня от весьма интересного занятия – проверки, насколько психологически устойчива его новый секретарша. Мой бывший начальник появился буквально через десять минут. Я развлекался тем, что смотрел прямо на девицу внимательным, пристальным взглядом. Она, бедолага, маялась и пыталась сделать вид, будто моего взгляда не замечает. — Приятно удивлен, чем могу, — бывший шеф кивнул в сторону своего кабинета. — Он знает, просто так не прихожу. — Василий Борисович, выглядите отлично, чего, к сожалению, не скажешь о вашем чувстве юмора. Я поднялся со стула, улыбнулся к секретарше, а также всем остальным посетителям, сидящим в очереди, и в наглую протопал вслед за Борисовичем, который сразу уже закрыл за мной дверь. — Наслышу на твоем очередном успехе. Сам понимаешь, описывали мне его матерными словами. Буквально только что на совещании — Тебя, Максим Андреевич, ненавидит каждый следователь и прокурор этого города. Борисыч открыл сейф, вынул оттуда бутылку вискаря, достал стакан и плеснул алкоголь. Видимо, совещание прошло не в самом радужном настроении. Из уважения я пригубил напиток, сделав маленький глоток, а потом поставил бокал на стол. — Спасибо. От вас это особо приятно слышать. Вообще, чем меня сильно устраивала дружба с бывшим начальником, за определенную сумму денег он готов помочь во многих вопросах. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, сразу перешел к интересующей теме. Достал из портфеля блокнот, вырвал листок, взял ручку со стола и написал фамилию. борысич про прочел, помолчал несколько минут, потом себе в стакан налил еще вискаря и залпом его выпил. — Что ж, нехило, Макс. Я тебя услышал. Хорошим, полезным людям надо оказывать содействие в решении проблем. — Надеюсь, ты помнишь, как я работаю. — Конечно, помню. Чтоб Борисыч начал шевелиться, сначала нужно его рабочий механизм смазать некоторыми финансовыми вливаниями. Тогда он понимал, что слова не пустые, и начинал действовать ну «Вот, возьми мой новый номер телефона». Бывший шеф оторвал от какого-то ненужного документа кусок, написал на нем что-то и затем протянул мне. Естественно, никакого номера и в помине не было. Зато имелась конкретная сумма, обозначающая стоимость его услуг. Хотя по количеству цифр можно было действительно спутать с телефонным номером. «Внизу указан адрес и время встречи». Борисыч усмехнулся. «Сожги или съешь, как тебе удобнее». «Спасибо, не голоден». «Уже через два часа?» Я с удивлением смотрел на указанное время. «Шустро, однако». Достал зажигалку, положил маленький кусок бумаги вместе со своей запиской в пепельницу и поджег. «Лучше сделать это, не выходя из кабинета. Так Борисычу спокойнее будет, да и мне тоже». — Какие люди, такая скорость исполнения! — Борисович развел руками. — Мол, сам понимаешь, тут тянуть нельзя. — Я вас понял разумно. Спасибо за встречу. Мне пора. Вышел из кабинета и достал вибрирующий телефон. Все это время опять названивал неугомонный Рома. Его навязчивость настораживала, если честно. Хотя можно сделать скидку на то, кому именно мы оказываем содействие ромат твою мать! Что тебе от меня нужно? Занимаюсь вопросом!» э, «Макс, да я просто узнаю, все ли хорошо. Получается что-то?» «Слушай, было бы вообще отлично, если бы ты сначала предупреждал, с кем предстоит иметь дело. Я проведал нужных людей, обещали помочь. Все будет ровно, не парься. Или не по телефону подробности. Сколько раз можно говорить?» Фух. — Ну, слава богу. Спасибо тебе, друг. Извини, что не сказал сразу. Как ты не подумал? Ты же монстр. Для тебя нет невозможного. — Рома, в следующий раз не надо думать. Надо говорить. Все, наберу. Я скинул звонок, попрощался с секретаршей, которая при моем появлении моментально распрямила плечи, и вышел сначала в коридор, а потом из здания следственной части. Вечером, наверное, практически ночью, без опозданий прибыл в заброшенный гаражный кооператив, где должен был встретиться с Борисовичем. Чувство тревоги росло. Теперь долбанная интуиция не просто проснулась, она орала благим матом. Вовремя, конечно. По пути в гараж обратил внимание на машину. Сдается мне, такой уже видел при подъезде к следствию. Я наблюдал в зеркало заднего вида, пытаясь понять, насколько все хреново. Сука, неужели спалили? Или все-таки паранойя? Фары свернули куда-то в сторону. Не, похоже, накручиваю себя сам. Мало ли подобных тачек ездит по городу, а номера я не рассмотрел. Прокрутил мысленно цепочку знающих об этом деле. Да ну нет, бред никто не мог поставить инфа от ромы а следаки он не знает терпела ох проститеше ж я так хороший человек заинтересован все ровно просто я устал и мне пора отдохнуть привести мысли в порядок остановился возле нужного гаража вышел из машины лишний раз огляделся покурил и подышал свежим воздухом но вдалеке увидел фары Сначала аж в холодный пот бросила. Просто какая-то паническая атака, блин. Слава богу, машина оказалась знакомой. Борисыч, а это, конечно, было, он подъехал ближе. Бывший шеф открыл окно и головой кивнул на соседнее сиденье типа «закидывай пакет в машину». Обычно мы так и делаем. Я обошел тачку, приблизился со стороны пассажира. А вот потом что-то пошло не так. Как только кинул внутрь машины, закрученный в пакет деньги, который подготовил предварительно, яркий свет ослепил мне лицо. Но затем вообще началось черти что. Раздался выстрел. Первая мысль, которая мелькнула в голове, не может быть. Когда чем-то горячим обожгло грудную клетку, появилась старая мысль —